Глава двадцать 21, в которой Лиза напрасно надеялась, что мешок с плохими новостями опустил. Мы с Делай неспешно прогуливались по симпатичным столичным улочкам, направляясь к разрекламированной ею трактирии, или кафе, если перевести на земной язык. День выдался очень приятным, теплый, с легким ветерком, разносящим сладкие запахи цветов и сдобной выпечки. Тучка семенила рядом, довольная восхищением, так и льющимся на нее со стороны моей новой подруги. Там, в моей комнате, Делая добрых полчаса охала и ахала, чуть ли не на коленях стоя перед моей собакой, и все выпытывала, откуда у меня взялся Эрсел. В чистом поле повстречались, я так честно и ответила, на что Делая посмотрела на меня, как на умалишенную, и обиженно пробухтела. «Не хочешь отвечать, так и скажи». Как можно Эрсла просто так встретить? Даже нам ведьмам заполучить Эрсла в фамильяры – это удача из удач. А уж вам драконам он вообще не по статусу. У моей тетки Генраиеты был Эрсл в фамильярах. Так она, знаешь, как долго его призывала, чуть всю силу не положила на это дело. Генраиета говоришь? Я встрепенулась, сразу вспомнив свою земную соседку Генриетту Теодоровну и ее собачку, копию моей тучки. «А где живет твоя тетка?» Ведьмочка печально вздохнула. «Пропала она. Много лет назад просто исчезла, и все. Ни слуху, ни духу. Хотя на родовом древе она значится как живая. Только вот куда девалась, никто не знает. Мама говорит, что за любовью своей тетка ушла. Ушла и не вернулась». Ведьмочка грустно замолчала, а я про себя обрабатывала полученную информацию. «Значит, тучка у нас точно Эрсл, как и говорила мне недавно светлая дама Гертруда. Некая чудесная сущность, которую каждая ведьма хочет заполучить. А нам, драконам, положен фиг, а не Эрсл. И тем не менее, у меня он есть. А что это значит? Да кто его знает, что это значит?» «Расспросить бы Делаю, но она вон как обижена, что это у меня, а не у нее есть волшебный Эрсел. Пожалуй, пока не буду ее душевную рану ковырять. Может, позже как-нибудь. И как она, кстати, определила, что я дракон? Неужели есть какие-то признаки? Но я ведь себя по нескольку раз в день оглядываю на предмет чешуи или вытянутых зрачков. Все в полном порядке уже который день. Делая, как ты определила, что я дракон?» Все-таки я не выдержала и спросила. «Ведь я тебе не говорила этого». «Так мне господин ректор сказал, драконы ведь ауры видят», простодушно ответила ведьмочка. «А ты что, скрываешь это?» «Нет, конечно. Зачем мне это скрывать?» пробормотала я. «Просто особо не болтаю». «А почему?» Глаза у и вспыхнули любопытством. «У тебя проблемы со второй ипостасью, да? Ты не оборачиваешься и стесняешься этого?» «Поэтому хочешь, чтобы все думали, что ты просто человек?» И пока я думала, что ответить, ведьмочка возбужденно затараторила. «Я никому-никому об этом не скажу. Правда-правда. Хотя, знаешь, это ведь не твоя вина, что у тебя проблемы со второй ипостасью. Но раз это секрет, то я молчу». Девушка повернулась ко мне и пальцами показала, что ее рот закрыт на замок, решительно покачала головой. «Мы с тобой обязательно сходим к моей матушке в лавку». Она, знаешь, какая сильная ведьма, у нее наверняка что-то для тебя найдется, зелье какое-нибудь, чтобы вторую и ипостась обрести. Где-то на словах ведьмочки не скажу и правда-правда, я поняла, что не позже, чем через неделю, о моем секрете в Академии будет знать каждая собака. И пока Делая еще что-то вещала, я прикидывала, чем мне это может грозить. Поразмыслив и так, и эдак, Решила, что даже к лучшему, если все будут думать, будто я дракон без второй ипостаси. По крайней мере, если у меня вдруг вытянутся зрачки или на руках отрастут когти, то никто не удивится. Вот только цвет чешуи. Я пыталась вспомнить, какого точно цвета была маска дракона, которую я надела на той злополучной вечеринке. Кажется, красной с золотом и маленькими черно-белыми вставками. как и чешуйки, что появились у меня на висках. И если я действительно превращаюсь в дракона, то я буду красной, с золотом, белым и черным, яркая, как костюм шута. И тогда прощайся, Лиза, с жизнью, потому что в этом мире нормальных серых и черных драконов разноцветную нечисть уничтожают. Меня передернуло. Надо отыскать способ мне всегда оставаться в человеческом облике, Тем более, это ужас как больно менять и постась. При воспоминании о сегодняшней ночи по телу прошелся ледяной озноб: Нет, еще раз такое мне не пережить. Вот и пришли, вывел меня из задумчивости голос моей спутницы. Мы стояли напротив чудесного домика, выкрашенного в белый и нежно-зеленый цвета. Его красную черепичную крышу с толстенькой трубой украшал веселый флюгер в виде похожей на петуха птицы. За высокими сверкающими чистотой окнами виднелись белые столики. Расставленные тут и там катки с яркими кустами роз добавляли этому месту изысканной прелести. — Расскажи про город, откуда ты приехала? — вежливо спросила меня Делая, когда мы заняли маленький столик у окна и сделали заказ. — А, провинция и жуткая скукота! — отмахнулась я. — Лучше ты расскажи мне про Академию. Что в ней интересного? Закинув вопрос, я подперла рукой щеку и приготовилась слушать. Ведьмочка не подвела. Информация полилась из нее со скоростью горной реки в период дождей. Вскоре я уже знала, что к секретарше ректора даме Савилдии «Можно подмазаться, если будешь при ней ругать эльфов и носить ей конфеты». Хихикая, делая без всякого смущения, поведала мне, кто из преподавателей с кем спит или спал раньше. а у кого романы еще только назревают, кто в каких негласных группировках состоит и против кого воюет. Рассказала, с кем из коллег, по ее мнению, можно дружить, а от кого лучше держаться подальше. В общем, все в точности, как в земных академиях и университетах. «А вот наш господин ректор на работе ни с кем», – заговорщически наклонившись к моему уху, зашептала Делая. Правда, эта дурочка Равинала, преподаватель по истории магии, на него давно глаз положила и за ним охотится. При имени ректора я навострила уши. «Но наш красавец – настоящий кремень!» – засмеялась ведьмочка. «За три года, что я работаю в академии, ни с кем ни-ни!» Я уж была обрадовалась такому высокоморальному облику кандидата в мои мужья, как Делая взяла и все испортила. Зато за стенами Академии у него каждый месяц новая любовница. Только, чур, я тебе ничего не говорила. М да, вот это плохая новость. И как мне такого ловеласа на себе женить? Сложившись по одному тивру, мы оплатили наш заказ и неспешно побрели обратно в Академию, продолжая болтать о ее делах. Пирожный и чай приятно грели мой желудок. Веселая болтовня с дылаей радовала мою женскую душу и, пожалуй, впервые с момента попадания в этот мир я чувствовала себя так спокойно и приятно. Может, за исключением только одного случая, когда мне было еще лучше и спокойнее, но о нем я старательно запрещала себе вспоминать. Мы уже дошли до ворот Академии, постучали в калитку и ждали, пока огурел откроет замки, когда за нашими спинами раздался грохот лошадиных копыт, и язычный голос прокричал открыть ворота господину королевскому инквизитору.